Деревня Ключи состоит из десятка ветхих деревянных домишек и столь же ветхой деревянной церквушки с высоким шатром. В деревне всего лишь одна улица. Если, конечно, эту, летом пыльную, а весной и осенью непролазно грязную дорогу можно назвать улицей. Находится это селение на берегу сказочно живописной реки под названием Кинель. Встретить кого из людей всей богом забытой деревни удаётся не всегда. Басы Грязные ноги бьяного пастуха, торчащие из придорожных кустов. Небольшое стадо самих себе представленных коров. Пожилая женщина, работающая на собственном огороде. Десяток кур на одного петуха, да лай дворняг. Вот обычная картина Ключей. Деревня названа в честь родника, вьющегося подножья Ключевской горы. Родник находится вблизи деревни, а за ним высится довольно высокий холм. известный как Ключевская гора. Сей холм покрыт густым лесом. Небольшая тропинка уходит вглубь леса и вверх по холму. Деревья в лесу встречаются самые разные, от эсин до дуба, от молодых берез до кленов. В своей дикости и оторванности от цивилизации, в густоте и разнообразии растений и запахов, лес прекрасен. От переизбытка кислорода У непривычного путника кружится голова. Крики птиц оживляют природу, а ночью здесь можно услышать звуки и шорохи, которые заставят испытать страх. Поднявшись по тропинке на вершину холма, вы наткнётесь на небольшое старое кладбище. Давным-давно заброшенное и никем не посещаемое. С ржавыми ограждениями земля обрасла травой и кустами, за которыми при внимательном взгляде Можно разглядеть чёрные от времени, покосившиеся кресты. Фотографии на могилах давно поблекли, и увидеть лица умерших практически невозможно. Здесь покоятся люди, рождённые ещё в XIX веке. Если идти от кладбища дальше, то мы попадём в глубокий овраг, перебраться через который можно лишь держась за ветки, чтобы не упасть. А после оврага тропинка опять ведёт через лес, всё такой же густой и красивый. Но самое страшное впереди. За лесом в конце тропинки открывается поляна. На ней расположена довольно высокая башня, построенная из серого камня. Дверь в башню открыта, но едва ли кто осмелится туда зайти. Внутри башни, состоящей из трёх этажей, находится несколько комнат, приспособленных на разные нужды. Внизу кухня, рядом спальня, выше библиотека, а на самом верху Обсерватория с телескопами, звездными картами, книгами по астрономии. На крыше здания площадка для обозрения. В этой башне произошла страшная, скрытая от мира людей трагедия. Каждую ночь возле башни тоскливо и жутко воет собака. Этот вой и привлек внимание людей. Несколько жителей деревни, вместе с двумя приехавшими из ближайшего города милиционерами, пробрались сюда. Сюда. Но то, что они там увидели, повергло всех в ужас. Даже представители власти. С тех пор в башню никто не ходит и даже боятся помышлять о ней. А в тихие ночи протяжный заунывный вой собаки, доносившийся через гущу леса, заставляет жителей деревни Ключи дрожать от страха, покрываясь мурашками и говорить шёпотом. Сергей Сергеевич Куракин жил отшельником, полностью посвятив свою жизнь двум страстным увлечениям: мистике и астрономии. Уйдя на пенсию после преподавания в одном из вузов, он решил пожить в своё удовольствие, занимаясь тем, что по душе. Его библиотека содержала множество книг, соответствующих его интересам: старые гримуары с такими названиями, как "История соношения человека с дьяволом", "Бестиарий" «Оккультная философия», «Ключ Соломона», «История неба» и так далее. Книги находились на книжных полках высотой до потолка и закрывающих все стены обширной комнаты. В библиотеке Куракин проводил дни и вечера, углубляясь в мистические формулы, знаки и заклинания. Ночи же бывший преподаватель вуза проводил на верхнем этаже, в обсерватории, где на треногах стояли телескопы, а стену украшали... звёздные карты. Либо на самой крыше башни обсерватории, где Сергей Сергеевич наблюдал небесные объекты через оптические приборы. Божественная красота звёздного неба, россыпи звёзд Млечного Пути, звёздных скоплений, далёких галактик и относительно близких планет вызывала в душе старика Куракина мистический экстаз. Бездонная пропасть бесконечности пугала и завораживала. Ради этого восторга и страха перед величием вселенной Сергей Сергеевич пожертвовал обществом, с его бестолковой суетой и ничтожными интересами. И была у Куракина мечта. Он хотел увидеть мирыной планеты, как это сделал герой рассказа Валерия Брюсова. Но герою Брюсова для такого путешествия потребовалась помощь не чистых сил. Астроном Куракин был бы согласен принять помощь не чистых сил ради того, чтобы увидеть другой мир, другой ландшафт, другую природу и брать её впоразуму. С своей смелой задумкой старый астроном поделился со своим псом по кличке Боцман. Боцман породы терьер, возможно, с примесью балонки, был добродушный и ласковый пёс, единственный друг Сергея Сергеевича. Он жил на первом этаже башни обсерватории, где располагалась столовая и завтракал, обедал и ужинал в одно время со своим хозяином, получая лакомые кусочки под столом. Куракин любил своего пса и вел с ним длительные разговоры, делясь своими мыслями и планами, веря, что пес его прекрасно понимает. Они часто сидели на улице перед домом и любовались возгоранием звезд на вечернем небе. Они вместе ходили в деревню за молоком и продуктами, пробираясь через лес, овраг и спускаясь с горы. Они вместе ходили на рыбалку к реке. Они были неразлучны, как созвездие Близнецов. Они были неразливы, вода. Однажды ночью Сергей Сергеевич вместе с боцманом совершил ночную прогулку перед домом. "Ты только посмотри, боцман", говорил Сергей Сергеевич. "Сколько звёзд! Господь наш, создавший такую красоту, как звёздное небо, заслуживает любви и признания. Любить Бога в прямом смысле слова невозможно." так как никто из нас его не видел. Но мы любим Господа за его чудесные творения. Вот мы с тобой глядим в небо и говорим ему спасибо, Боже, за восхитительную красоту. Мы любуемся природой и говорим спасибо, Боже, за яркость красок и за необычное душевное волнение, какое вызывает в нас природа. Мы любим леса, моря, океаны, поля, реки и озёра. Говорим слава Богу. А теперь представь, Боцман, какие еще миры неземной красоты скрыты от нас. Вон там, в галактике Андромеды. И Куракин указал пальцем на туманное пятнышко в созвездии Андромеды. Там в двух миллионах световых лет от нас миллиарды звезд и миллиарды планет. И там есть разумная жизнь, Боцман. Природа там по-своему чудесна и восхитительна. Боцман внимательно слушал, склонив голову на бок. И добрыми и умными глазами смотрел на хозяина. Представ, продолжал Куракин, что когда я смотрю туда в телескоп или так, невооружённым глазом, то оттуда на меня тоже смотрит кто-нибудь разумный. Смотрит на нашу галактику и задумывается: есть ли там кто? Вот примерно такие разговоры вёл Сергей Сергеевич со своим верным другом. Он рассказывал ему о своей мечте увидеть другой мир, другую жизнь, другую природу. Куракин не верил в чудо прогресса, но верил, что межгалактические перелеты можно совершать с помощью демонов. Если вызвать демона и подчинить свои воли, то он поможет перенести тебя в долю секунды на миллионы световых лет и показать тебе, как живут иные разумные существа в иной галактике. Астронома привлекала и одновременно пугала эта мысль. «Эх, Боцман», — говорил он, — «я как-нибудь решусь вызвать его, чтобы он показал мне, какие еще красоты хранит в себе Вселенная». В один из дней Сергей Сергеевич и Боцман пришли из деревни, закупив продукты. Отдыхая после утомительного похода, а особенно после преодоления препятствия в виде оврага, друзья, как обычно, сидели перед домом и встречали появление звёзд. Небо становилось темнее. На летнем небе появились Змееносец, Царь, Геркулес. Низко над горизонтом взглянул из-за леса Скорпион, сверкая Антаресом. Затем по небу разлился Млечный Путь. И ночь приобрела своё мистическое очарование. Боцман попросился хозяину на руки, и Куракин взял его. Представь, боцман, что древние египтяне, древние греки, римляне и индейцы, живущие на своём материке до Колумба, вот так же, как сейчас мы с тобой смотрели на небо и видели те же самые звёзды и созвездия. Они давали им имена и поселяли на небо героев мифов задолго до нашей эры. Бородатый грек видел те же фигуры из звёзды, что и мы, и давал им названия. Боцман уснул на руках хозяина. Ты спишь, боцман? Спи, спи. Я окончательно решился, боцман. Я сделаю это. Я только попрошу его, чтобы он переместил меня в мир галактики Андромеды и показал мне чудесные миры и необычных животных, и под утро вернусь. Не беспокойся. Только туда и обратно. «Только посмотрю и вернусь». Собака всхрапнула. Сергей Сергеевич ее погладил. На следующий день Куракин был не выспавшийся. Предстоящие события слишком волновали его. Путешествие в галактику Андромеды он запланировал на следующую ночь. Он погрузился в книги, пытаясь найти нужное ему заглянание. Среди нечистых перенести его в другую точку Вселенной мог бес по имени Агласис. Он не самый опасный демон, но... И при соблюдении правил безопасности легко можно подчинить его себе. Но необходимого заклинания для вызова его Сергей Сергеевич не нашёл. Ему не хватало знаний в этой области. Легче всего вызвать более мелких. Подчинить кое-их под силу даже начинающему демонологу. Вызвав одного из них, Куракин мог потребовать у них листок с заклинанием для вызова Агласиса. Таков план был им принят. На закате солнца Сергей Сергеевич потрепал за ухом своего пса. Я скоро вернусь, Ботсман, не бойся. Всё будет хорошо. После чего взял собаку на руки и обнял, стараясь прогнать дурное предчувствие. Затем отпустил Ботсмана и зашёл в башню. Зайдя в башню, он закрыл за собой дверь. Но Ботсман царапался в дверь, царапался и скулил, не пуская хозяина, будто предугадывая опасность. Фу, Ботсман, произнёс Куракин. Фу. Но собака продолжала корябать дверь. Её скулёж становился громче. Не надо, хозяин. На кого ты меня покидаешь? Но хозяин был твёрд в своём решении. Он поднялся в библиотеку. В библиотеке находилась заранее приготовленная курица. Она помещалась в клетке и ждала своего часа. Принести в жертву курицу одна из формальностей в таком случае. Старый астроном помолился Богу, прося у него соизволения войти в контакт в согласии с рекомендацией Папюса. После этого начертил пентаграмму. Оторвав голову курицы, предназначенной в жертву, Куракина кропил кровью пентаграмму. После чего нарисовал мелом защитный круг, куда и поместился, расставив вокруг себя зажжённые свечи. При общении с демоном нельзя выходить из круга, иначе демон тут же убьёт. Внутри же круга можно чувствовать себя в относительной безопасности. Сергей Сергеевич был достаточно сведущ в демонологии, чтобы знать об этом. Знал он и о том, что все демоны подчинены строгой иерархии из девяти ступеней. От самых мелких до самого крупного. Его знания и опыт не позволяли подчинить себе демона высокой иерархии. Это могли себе позволить только опытные колдуны. Недостаточно квалифицированный и погибнет. На бесов невысокого ранга, таких как Барман, огласить подчинить было гораздо легче. Спрятавшись в круг, Куракин решил действовать по намеченному плану. Следовало вызвать Бармана, что относительно легко. Заклинание для призыва данного демона Куракин прекрасно помнил. Он начал произносить. Последний луч заходящего солнца покинул землю. В окнах потемнело. Огоньки свечи освещали комнату. отражаясь в крови несчастной птицы. Библиотека погрузилась в полумрак. Старый астроном продолжал произносить слова на распев. С громким стуком раскрыли стёк на библиотеке. Ворвался ветер, затушив свечи. Но красного цвета луна уже выглянула из-за горизонта. Её тусклый свет проник в комнату. Куракин стоя на коленях в кругу, начерченном им самим, и почти в полной темноте произносил последние слова заклинания. И вот он умолк, произнеся последнее слово. Ветер стих. Библиотека погрузилась в тишину. Сергей Сергеевич поискал возле себя спички, водя руками по полу. Не найдя коробка, Куракин поднял голову и в ужасе вскрикнул. Прямо в упор на него уставилась светящаяся в темноте, похожая на череп жуткая маска. Глаза монстра светились красными огоньками из-за глубины глазниц. Страшная улыбка растянула губы от уха до уха, обнажив огромные гнилые зубы. Носа не было. Его место занимала дыра. Эта чудовищная физиономия хрипло дышала в лицо астроному. Барман, произнёс Куракин. Демон до этого времени склонившийся и разглядывающий посмевший его вызвать, поднялся во весь свой рост. Ты звал меня, и вот я тут. Раздался низкий хриплый голос. Тощавое его тело было одето весьма старомодно. На нём было платье европейского образца, бывшее в моде при Петре Великом. Непропорционально огромные кисти высовывались из рукавов с манжетами. Дикое в своём безобразии лицо венчало высокую фигуру демона. "Мне нужна твоя помощь, барман", произнёс Куракин. "Помоги мне вызвать огласиса". О глайсиса, прохрипел барман. Он унесёт кого угодно. Зачем он тебе? Я хочу переместиться в одну из ближайших галактик, в галактику Андромеды. На одну из её планет с разумными существами, и насладившись красотой чуждого нам мира, полюбовавшись неземными городами, изучив других существ, неизвестных ни одному биологу, взглянув на другое солнце, другие звёзды, иные созвездия, вернуться обратно. Ну ты че ради совсем сдурел, ответил барман. Не сидится твоей старой заднице на месте. Зачем тебе огласис с его способностью перемещать? Зачем тебе иные миры, когда и так скоро в иной мир отправишься? Не забывай, выкрикнул Куракин. Я тебя вызвал не для того, чтобы ты насмехался надо мной. Помоги мне. Кошмарная маска с жуткой улыбкой опять склонилась к самому лицу Сергея Сергеевича. Барман долго вглядывался в глаза астронома. Что-то невыносимо зловещее, что-то лишавшее рассудка исходило от инфернальной сущности. Долги испытывать на себе этот взгляд, долго видеть перед собой это чудовищное лицо было невозможно. На какое-то время у Сергея Сергеевича возникло желание издать в Ополе бежать, бежать из библиотеки, бежать из башни обсерватории, бежать и бежать. Но рассудок выдержал. Куракин прекрасно понимал, что выйти из круга верная смерть. Демон настигнет и убьёт. Испытав нерво астронома на прочность, барман произнёс: "А не пожалеешь, старик?" "Нет. Хорошо. Я напишу тебе заклинание. Тебе останется только прочесть". Он сел за стол, стоявший возле одного из окон, отыскал бумагу и ручку и начал писать. Он писал не торопясь, старательно выводя каждую букву. Глубкии исчезла с его лица, превратившись в ещё более страшный оскал. Закончив писать, он подошёл к Уракину. "На возьми, прочти это чётко и громко, а как явится Гласис, скажешь, куда тебя переместить". Посторон взгляднул на бумагу. В темноте трудно было что-либо разобрать, но при тусклом свете луны можно было с трудом разглядеть написанное. Текст был написан греческими буквами. которые складывались в труднопроизносимые слова. Хорошо, произнёс Сергей Сергеевич. А теперь убирайся прочь. После этого прочёл ещё одно заклинание изгоняющее бармана обратно в Преисподнюю. Удачи тебе переместиться. Пожелал на прощание барман, сделав изящный поклон и исчез. Куракин остался один в тёмной библиотеке. Пот выступил на его теле. Встреча с инфернальной сущностью всегда является испытанием для нервов. Одышавший и собравшийся с духом, астроном вновь поискал спички возле себя. Наконец, нащупав коробок, он снова зажёг свечу. Затем ещё раз вгляделся в листок. Слова были непонятные и странные. Сергей Сергеевич начал читать. После первых же произнесённых слов в ночи зашелестели деревья. Ветер ворвался в окна, во второй раз затушив свечу. Куракин продолжал читать при лунном свете. Книжные полки зашатались. Книги сваливались на пол. Журналы, газеты и дневниковые записи посыпались вниз. Оконные рамы ударились о стены. Окна разбились, засыпав пол стеклом. Казалось, сама башня обсерватории зашаталась на своём фундаменте. В комнате наверху слышался шум. То падали и разбивались предметы. Громоздкий книжный шкаф грохнулся на пол, чуть не придавив с собой астронома. Но стоило Сергею Сергеевичу прочесть последние слова заклинания, как тут же наступила тишина. В серебристом свете перед Куракиным предстал демон. Вернее, их было двое. Первый из них являлся черным волком с красными огнями вместо глаз и огромной клыкастой с линявой пастью. Второй сидел верхом на черном волке. И был он с крыльями за спиной, но с головой птицы, точнее, с головой совы. Совиноголовый взирал на астронома тяжёлым, холодным взглядом, взглядом полным жестокости. Куракин понял, кто перед ним. Нет, явившегося не было гласиса. Это был гораздо более могущественный и гораздо более опасный демон. Это был тот, чьё имя боялись произносить вслух самые опытные колдуны. кого не осмелились бы вызвать великие чернокнижники, перед кем-то репетали демонологи всего мира. Перед Куракиным восседал зловещий убийца, безжалостный ко всему живому, великий маркиз преисподней, чудовищный Андрас. Подлый барман обманул астронома, подсунул ему не то заклинание. Он с савидными глазами пристально смотрел на Куракина. Сергей Сергеевич пытался отвести взгляд и не смог. Взор Андраса загипнотизировал его. "Подойди", произнёс Андрас голосом тихим, но настолько властным, что тело астронома, подчиняясь воле, поднялось на ноги и вышло за пределы круга. Сознание Куракина попыталось бороться. Он мысленно говорил себе: "Это безумие, он убьёт меня". Но ноги шли, а взгляд был прикован к его глазам. Астроном ощутил зловонное дыхание чёрного волка. почувствовал на себе его свирепый взгляд. Но это не остановило его. Куракин подошёл и встал рядом с всадником. Он стоял перед великим маркизом, послушный, как выдрессированный пёс. "К ноге", приказал Андрас. И Сергей Сергеевич тут же упал на колени, оказавшись сбоку от чёрного волка возле ноги всадника. "Зачем вызвал?" произнёс Андрас. "Я хотел", голос астронома дрожал. Панический страх, сознание неизбежной, кончины и отчаяния владели им. «Я хотел...» — Куракин всхлипнул. «Переместиться в галактику Андромеды», — выдавил он. «Увидеть другой мир, другую природу, братьев по разуму». Сергей Сергеевич шмыгнул носом. Андраст продолжал смотреть на него глазами, в которых ни разу не мелькнул даже признака чего-нибудь человеческого. «В галактику Андромеды?» — произнес демон. «В галактику Андромеды?» — произнес демон. после чего сунул руку за спину и вынул блеснувший в лунном свете обоюдоострый меч. «Что ж, ты туда и отправишься». Затем отрубил островному голову. Голова отлетела куда-то в темноту, а безголовое тело Куракина шлепнулось на пол и задрыгало ногами. Кровь из обрубка залила всю библиотеку, залила свалившиеся книги, залила осколки стекла, залила пентаграмму, смешиваясь с кровью курицей. Из шеи астронома доносились сотни за другим хрипы, но с каждым разом всё тише и тише. Но ни Андрас, ни Волка уже не было. Лишь печальная луна взирала в окно на финал сей жуткой сцены. Теперь Сергей Сергеевич Куракин живёт в спиральной галактике Андромеды, на одной из её планет, населённой разумными существами. Живёт в теле одного из тех разумных существ. У Сергея Сергеевича сейчас даже другое имя, другое тело, другие мысли, стремления и мечты. Воспоминания о прошлой жизни стёрлись из его памяти. Новые заботы, новые проблемы, новые интересы, присущие той инопланетной расе, занимают мысли и всю жизнедеятельность Куракина. Но иногда он смотрит в звёздное небо и находит там еле заметное туманное пятнышко, являющееся соседней галактикой. И его душа испытывает странное, ничем не объяснимое волнение и грусть. А там, на той соседней галактике, что находится на расстоянии двух миллионов световых лет, там, на одной из планет, ночь за ночью протяжно и заунывно воет Боцман. Он воет на созвездии Андромеды, жалобно зовя своего любимого хозяина.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 заполнение чип-батареи. И правда работает. Конечно, не было никаких сомнений в его боевой готовности, даже спустя десяток с лишним лет. Но я всё же решил подстраховаться и немного подождать, пока он подзарядится. Чёрный, усеянный кнопками корпус кибершота за всё это время нисколько не потерял в своей эргономичности и всё так же удобно ложился в руку, хоть и оказался теперь существенно меньше по сравнению с современными смартфонами. И всё-таки, почему же я позабыл о нём? Неужели мне забыли его вернуть? Из размышлений меня вырвала заполненная зелёной ячейка индикатора. С нетерпением я нажал на кнопку включения. Анимация загрузки с зелёным кругляшком. И вот я уже машинально просматриваю разделы в меню. Перед глазами проносятся ворохи из воспоминаний, каждый из которых пронизывает как-то по-особенному. Вот я рублюсь в гиш на задней парте. Вот я уже передаю видос с креслом-качалкой с кримером другу по экопорту. А вот проплывает постыдный отрывок того, как паренёк из параллельного класса пытается что-то исполнять под тиктоник. Но этому моменту эскапизма суждено было прерваться, стоило лишь очереди просмотра дойти до галереи. Ибо обнаружилось там то, о чём мой детский разум предпочёл навсегда позабыть. В череде фотографий с листками кодов растений и котиков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 На её поверхности слегка пульсировали тонкие, похожие на водяную траву нити. Ого, чудная штука. Дай что ли засниму, друзьям покажу. Благо, телефон был всегда у меня в кармане. Молчики, внув и встав у сетчатого забора, Ваня принёс улов цапли. Я выдохнул, защёлкнул и сфотографировал его несколько раз, чтоб наверняка. Конечно, он и до этого приносил вещички не самые простые, но конкретно этот раз вызвал у меня неподдельный интерес.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 Отвечал он всегда либо уклончиво, либо делал вид, что не слышал вопроса, но ну, иль отвечал в своей странной манере речи. Вскоре мы оказались среди болотистых, заросли ивы. Он повёл меня по деревянному мостику. Ещё там, снаружи, на поле стояла невыносимая жара, но здесь в воздухе царила приятная прохлада. Он продолжал вести меня вперёд по шатающейся поверхности досок на воде. Казалось одно осторожное движение,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 Похоже на то, что это был какой-то подземный источник. Воображение рисовало простиравшиеся снизу сети пещер и всего, что могло находиться. По спине прошел холодок. «Ну уж не, сам туда ныряй. Она холодная вообще-то, а лучше домой пошли». «Ну ты что, зассал?» «Хе-хе, ну ладно». Он посмотрел на меня стеклянным взглядом своих голубых очей и задорно произнес. «Смотри, показываю один раз». Лёгкими движениями он сбросил с себя лишнюю одежду и нырнул в пучину под воду, предварительно описав вокруг себя в воздухе. "Ну охренеть теперь", подумал я, сел на краю мостика и принялся ожидать. Отбиваясь от комаров, я размышляла о том, почему он вообще такой. Может, эти странные действия и правда его к чему-то приводят, или он просто дурачится ради внимания? Да я ведь даже не знаю, где конкретно он живёт и кто вообще его родители.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 Отцы в окошках, открыв среднюю дверь, я вышел на веранду. Гадкая и покрытая чёрной слизью, жёрткая щупальца без присосок медленно пыталось открыть засов, просунувшись в маленькую щель. Через туман в решётчатом окне удалось разглядеть лишь кешащу извивающимися червями, подобно волосам, голову без глазниц. А вместо ротовой полости одна сплошная дыра с расположенными по все округе острыми зубами.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 Уложив в голове все воспоминания, довольный, игравшись в старые игры и даже просмотрев архив ASCII, я вышел на улицу, дабы ещё раз испытать на прочность камеру кибершота. Стоял тёплый летний вечер. Где-то рядом кричали летучие мыши. Я гулял, попутно осматривая деревню. Заколоченных домов с тех пор стало в разы больше, а верные остались статут одни старики. Я продолжал идти, пока не дошёл до крайнего здания деревни.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 Он был старше на 2 года, но я никогда этого не чувствовала. Ведь мы были всегда на одной волне. И шутки, и заботы, и всё на свете у нас было одно на двоих. Весёлый, неунывающий. Он всегда мог приободрить меня. Даже от его движений, слов и походки веяло позитивом и силой. Он достоин да ли сейчас об этом? За последний год до его исчезновения Олег резко изменился. Стал закрытым,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 А вот блики костров в глазах и на коже добавляли загадочности. Я подтянулся и сел обратно на бревну. Одной рукой обнял Лену, а другой завёлный пластиковый стаканчик. Дэн, прикрыв глаза, пел песню "Выхода нет" Сплинов. А слева от него жарко спорили Кость и Женя. Да я говорю, что бред это всё. Ты во всё подряд веришь, словно бабка старая, особенно громко воскликнул Женя. Дэн вздрогнул и прекратил играть.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 Она взяла с меня слово никогда не ходить туда ночью. Заставила три раза произнести: никогда, никогда, никогда. Кост замолчал, задумчиво глядя в огонь, но не видя ничего перед собой, целиком окунувшись в воспоминания. Бабули все такие. Меня в детстве пугали бабайкой под кроватью и водяным монстром. Но бояться стоит лишь неумного желания накормить, неуклюже пошутил Женя. Моя бабушка не такая, покачал головой Кост.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 Или ты реально веришь во всё это, да? Нам просто он неинтересен, и мы забываем. Всё. Тут ничего сверхъестественного. Ничего. Может, ты ещё и битву экстрасенсов смотришь? Тебе лечиться надо, больной. Коз взвился с бревна и заорал прямо в лицо Жени. «Я не больной, я не псих!» «Если ты такой дофига разумный и смелый, сходи туда. Давай, прямо сейчас, ночью, зассал, а?» «Я схожу», — услышал я собственный голос. «Как бы я хотел сейчас вернуть эти слова назад!»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 Я прошу тебя как друга. Но я был прямо тогда и не желал ничего слышать. Выдвинув вперёд подбородок, я отрицательно мотнул головой и пошёл в сторону дома. Ребята поплелись за мной, пытаясь на ходу отговорить от этой затеи. Впрочем, кажется, они не до конца осознавали серьёзность моих намерений. Наконец мы подошли к дому. "Пожалуйста, Олег, прошу тебя, брось эти глупости", со слезами в голосе просила Лена.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 И все внешние звуки, голоса щебетнычных птиц, шопот деревьев, словно отрезало. Я оказался в вакууме. Тьма пожирала всё вокруг. Очертания предметов, дуновение ветра, холод или жару, запахи, звуки, время. Она превращала всё в ничто, в пустоту, стирала из реальности, оставляя лишь тьму. Тьму древнюю и чуждую. Я закричал.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 Я сбежал с крыльца, весь трясясь и пытаясь выдавить хоть какие-то связные фразы. Но язык и мысли меня не слушались. Друзья, видя моё состояние, как можно скорее отвели меня домой, напоили успокоительным и уложили спать. Женя жадно требовал отчёта, но я смотрел на него полуумными глазами, и он сдался. Мне рассказал и завтра, и через неделю, и месяц, и год. После этого инцидента я думал, что смогу оправиться, и это станет лишь байкой.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 Всё равно внутри меня не чуть не светлее, чем снаружи. Простите за всё. Я ухожу. Ухожу в тот старый дом, чтобы полностью раствориться. Вовсегда. Я читала, сидя на полу среди разбросанных журналов, и слёзы текли по моему лицу. Неуверенными движениями поднявшись с пола, вышла на крыльцо. Томас издалека смотрел на меня, темнее, чем всё вокруг. Олег, ты слышишь меня?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 Пока ещё очень смутные воспоминания из детства. Не меньше минуты я простоял, пялясь на лес остекленевшим взглядом. Наконец Юлия кинула меня и настояла на том, чтобы мы поскорее приступили к решению основных задач нашей встречи. Далее мы добрались до участка. Я устроил небольшую экскурсию. Юлия сделала несколько фотографий и пообещав связаться со мной в ближайшее время, взяла заливающегося слезами ребёнка в ахапку и укатила во саязье. А я присел на крыльце и начал ковыряться в той каше, которая вдруг всплыла в моей памяти. Ну так вот, про тот самый лес старожилы говорили много отборной бредятины, передвавшись из уст в уста, как это водится в сельской местности. Например, покойная бавка рассказывала мне байку, будто бы ещё во времена царя-батюшки, жило в этом лесу особо буйный леший, с возвращённым чувством юмора, любивший орать по ночам дурным голосом, запутывать тропинки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 с жёлтыми радужками и крупными круглыми зрачками, которые ритмично переключались с меня на моего друга и обратно, когда зверь неподвижно следил за нашими действиями. Ах да, нор мы тогда решили не трогать. Дальше веселее. Куница с каждым разом подходила всё ближе, не изменяя себе в привычке нарезать вокруг нас круги, от чего у меня случилась паническая атака. Но Костик всё равно ежедневно таскал меня в этот чёртов лес.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 Мы прошли по всем известным нам тропинкам. Без результатно кличо пса и не заметили, как началось мерцаться. И тогда этому идиоту припёрло сходить в чащу. Я отнекивался как мог, но Костик был невозмутим. А возвращаться домой одному в ботёмках мне хотелось меньше всего. И я пошёл за ним. И само собой в чащще, освещённые только лунным светом, мы основательно заблудились. И первым ориентиром, который мы смогли найти,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 Звук, как я его запомнил, был совсем уж непередаваемый, монотонный, с металлическим отзвуком. Что-то среднее между жужжанием стоматологической бормашины и мычанием человека с тяжёлой патологией развития. Он лишь изредка прерывался, видимо, на вдох. От этого звука у меня ком встал в горле. Возможно, я даже обделался. Таких подробностей я не запомнил. Последняя капля стала шейник барона с клоком рыжей шерсти.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 Очень надеюсь, что Костик поведает мне что-то такое, что заставит меня забыть всё это, как страшный сон. А если нет, ну тогда хотя бы в первый и последний раз загляну в глаза тому, кто живёт и здравствует под именем моего старого друга, которого когда-то утащила в свою тёмную нору куница.